Глава 39. Гореев, ничего не объясняя и имея крайне загадочный вид, привёз нас на Стоженку. Свернули в безлюдный переулок. "Здесь", сказал Гореев. Мы вышли из фургона. Грившися на солнце кот поднял голову и посмотрел на нас подозрительно. По тротуару, стуча каблучками, прошла девушка, и снова стало тихо и пустынно. Мы до да неизвестночей кот, гревшийся на солнышке. Больше никого. Я присмотрел это место для съёмок следующего сюжета, объявил Горяев. Мы предполагаем несколько сместить акцент нашей программы. Мы это не он с нами. Мы это он и Олег Перов. Они уже назвали эту программу своей. Я увидел, как недобро усмехнулся Дёмин. Он явно был нетрезв. Человек выпивает с утра, когда у него серьёзные проблемы. О дюминских проблемах я догадывался. Наш первый сюжет будет в русле обновлённой концепции, сказал Гореев. Я с удовольствием врезал бы ему между глаз из-за эту идиотскую фразу и за то, что он посмел назвать Самсоновскую передачу нашей. Давайте с ними несколько сюжетов анекдотичного плана. Это такие безобидные детские шутки, Помните, чем в детстве забавлялись? Привязывали дверь верёвкой, звонили в квартиру и убегали. Горяев засмеялся, вспоминая забавы своего детства. "Да", деревянным голосом сказал Дёмин. "Смешно". Горяев подозрительно посмотрел на него, но пока не понял, как следует себя вести, и потому продолжил лишь немного, поубавив энтузиазма в голосе. "Или звонки по телефону, помните? Алло, это зоопарк? Говорит лошадь". Люди, конечно, возмущаются, бросают трубку, а мы ещё раз набираем тот же номер. Это опять лошадь. Что же вы трубку кладёте? Мне тяжело крутить диск копытом. Было видно, что собственные задумки его здорово веселят. Я никогда не видел передач, которые он снимал прежде. Сорри, по всему это было незабываемое зрелище. Стоявшая рядом Светлана украдкой вздохнула. Значит, мы с ней мыслим одинаково. Или кошелёк на верёвочке? развивал свою мысль Горяев. Этот сюжет я и предлагаю снимать первым, прямо вот здесь. И махнул рукой вдоль переулка. Кладём кошелёк на тротуар, прячемся. Идёт прохожий, видит кошелёк, вокруг никого, наклоняется, а мы дёрг за верёвочку. Он счастливо засмеялся. Как в детстве. Или можем просто отснять, как человек сначала оглядывается по сторонам, не видит ли кто, потом быстро наклоняется, хватает свою находку, открывает А там ничего. Ну почему же ничего? нехорошим голосом осведомился Дёмин. Мы намного смешнее делали. Я понял, что что-то сейчас произойдёт. Человек открывает кошелёк и вылазит натурально в кал. В какой кал? растерялся Горяев. Вот этот вопрос он задал совершенно напрасно. Мальчишевский с полной серьёзностью пояснил Дёмин. У девчанок вечно не допросишься. Хихикает, и тураками обзывают. Так что приходилось пользоваться собственными экскрементами. Я увидел, что у Гареева лицо пошло пятнами, но это было ещё не всё. Ты кем видишь себя в нашей компании? осведомился Дёмин злобно щурясь. Ты кого здесь надумал учить? Ты серьёзно думаешь, что мы стали бы снимать вот эту твою охинею? Так рушатся карьеры. Ещё 5 минут назад Горяев мог считать себя нашим шефом, хотя бы номинальным. Но после такой оплеухи ему лучше было бы сдать дела. Униженный публично не может оставаться на руководящем посту. Он, кажется, и сам это понял и предпринял отчаянную попытку спасти положение. Тот, кто не привык работать в коллективе, подчиняясь общему для всех плану и по всякому вопросу имеет собственное мнение, тот безусловно будет уволен. Прямая угроза На голос дрожал. Даже пьяный Дёмин это уловил и засмеялся. Ты думал, я с тобой работать собирался? осведомился он с издевательским оскалом. Я ухожу. Прощай. Не надо слёз. Он подступился к Горяеву и несильно толкнул того своим кругленьким животиком. Горяев потерял равновесие и едва не упал. Со стороны это смотрелось очень комично. Дюмен пьяно подмигнул нам на прощание и пошёл по переулку неспешной походкой довольного собой человека. На гореева нельзя было смотреть без слёз. Внезапно наступивший крах каждый переживает по-своему, но всегда это зрелище не для слабонервных. Его никто не попытался утешить, ни я, ни Светлана, ни Кажемекина. И он, если у него оставались хоть какие-то крохи ума, не мог не понять, что означает наше недоброжелательное молчание. Его карьера в этой программе закончилась, не успев начаться. Он топтался, явно не зная, уйти ему или остаться, и выглядел крайне нелепо. Светлана развернулась и пошла к фургону. Кожемякин последовал за ней. Пока я оставался рядом с Гореевым, он как будто был ещё с нами, но когда я развернусь и уйду, это будет полный разрыв. Я чувствовал себя неловко и никак не решался сделать первый шаг прочь. Наверное, сегодня не самый лучший день для начала работы, определил Горяев. Он оказался чертовски проницательным парнем. Я вежливо кивнул, подтверждая, что он не ошибается. Олег Пиров предупредил меня, что возможны любые неожиданности. Давно? Что давно? не понял Горяев. Давно Олег Пиров предложил вам прийти в нашу программу. Месяца 3 назад состоялся первый разговор. А что Я не смог ему ответить, потому что потерял дар речи. 3 месяца назад, когда Самсонов ещё был жив, Олег Пиров искал нового ведущего, как будто заранее знал, что Самсонову осталось жить всего ничего.